Выбравшись из занесенного песками Ксутала, Конан направляется на северо-запад, в земли королевства Хауран. Здесь он возглавляет гвардию наемников королевы Тамарис.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 ВЕДЬМА, КОТОРАЯ РОДИТСЯ Глава первая. КРОВАВО-КРАСНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ Тамарис, королева Хаурана, внезапно пробудилась от сна в тишине, которая более походила на безмолвие мрачных катакомб, чем на безмятежное спокойствие спящего дворца. Она лежала, выглядываясь в темноту, и запоздала, удивлялась. Почему погасли свечи в золоченных канделябрах? Лишь звезды мерцали в зарешетченном окне спальни, но их слабый свет не проникал в комнату. Вглядевшись, Тамарис вдруг заметила прямо перед собой какое-то странное светящееся пятно, Она наблюдала, озадаченное. Пятно росло, ширилось, его яркость увеличивалась. Диск мертвенно-бледного цвета как бы парил на фоне черного бархата портьер. Тамарис, затаив дыхание, попыталась привстать. В круге света показался темный предмет. Это была человеческая голова. Охваченная паникой, королева хотела тотчас позвать своих стражников, но не решилась. Свет диска стал еще более бледным. Резче проступил профиль головы. Маленькой и изящной формы, с благородной осанкой и волнами темных прекрасных волос. Пока королева рассматривала, черты лица становились все более ясными, и именно вид этого лица сдержал крик в горле Тамарис. Она как бы смотрела в зеркало на свое отражение. Но зеркало несколько меняло ее облик, придавая глазам хищный блеск, а губам мстительный изгиб. «Иштар!» — выдохнула Тамарис. «Я заколдована!» К ее ужасу видение заговорило. Чужой голос был подобен сладкому яду. «Заколдована?» «Нет, дорогая сестра, с тобой пока все в порядке». «Сестра?» — пробормотала смущенная девушка. «У меня нет сестры». «Ты никогда не имела сестры?» — вновь раздался сладкий насмешливый голос. «Сестры-близнеца, чья плоть была так же чувствительна к ласке и боли, как и твоя?» Но «Когда-то у меня была сестра», — ответила Тамарис. «Но она умерла?» Красивое женское лицо в круге исказилось от ярости, и такими дьявольскими стали его черты, что Тамарис невольно отпрянула. Ей представилось, что черные локоны шипящими змеями зашевелились над точенными бровями. «Ты лжёшь!» — сорвалось с искривившихся алых губ. «Она не умерла! Глупцы!» «О, достаточно этой болтовни! Смотри, и да слепнут твои глаза!» Свет огненными змейками скользнул вдоль портьер, и свечи в золочёных подсвечниках снова ярко вспыхнули. Тамарис съежилась на своем бархатном ложе, поджав стройные ноги. Широко раскрытыми глазами она смотрела на гибкую фигуру, материализовавшуюся перед ней. Она видела как будто другую Тамарис, подобную ей каждой чертой, но чужую и злобную. Черты лица призрака выдавали нрав противоположный характеру королевы. Жадность светилась в ее взоре, жесткость притаилась в насмешливом изгибе полных красных губ. Каждое движение гибкого тела казалось развратным. Шелковая туника с низким вырезом и без рукавов, схваченная в талии золотым пояском, была точной копией ночной сорочки королевы. На ногах незнакомки были такие же золоченые сандалии, какие носила Тамарис. «Кто ты?» — прошептала Тамарис, чувствуя, как неприятный холодок опустился вдоль ее позвоночника. «Скажи, кто? Как ты попала сюда?» «Нет, я позову стражу». «Можешь кричать, пока не рухнет крыша». Беззаботно ответила незнакомка. «Твои бездельники не проснутся до рассвета, даже если вокруг них сгорит дворец. Часовые не услышат твоих воплей. Они отосланы из покоев». «Что?» — воскликнула Тамарис, позабыв свой страх из-за оскорбленного достоинства. «Кто посмел дать моим часовым такой приказ?» «Я, дорогая сестра». С усмешкой ответила незнакомая девушка. «Перед тем, как войти сюда, они решили, что им повелевала их обожаемая королева. Ха -ха! Как превосходно я сыграла эту роль! С каким величием и благородством я обратилась к этим бездельникам, и они преклонились передо мною в своих доспехах и украшенных шлемах». Тамарис почувствовала себя в полной растерянности. «Кто ты?» — в отчаянии вскричала она. «Что за безумие? Зачем ты пришла сюда?» «Кто я?» — в нежном голосе девушки послышалось шипение кобры. Она подошла к краю ложа схватила королеву за плечи и наклонилась, в упор взглянув в испуганные глаза Тамарис. Под гипнозом этого взгляда королева в раз позабыла о своем негодовании. «Дурочка!» — процедила сквозь зубы девушка. «Ты еще спрашиваешь? Ты удивляешься?» «Я Соломея!»